Глава 19. Все бросились выполнять приказы, точно солдаты. Ординаторская опустила за 30 секунд. Остались только я, Кирилл и Нюхаль. Почему вы так уверены? спросил Кирилл, пока мы шли к палатам. Это же невозможно за три часа осмотреть 73 человека, поставить диагнозы без анализов. Возможно. Ответил я, проверяя карманы халата. стетоскоп на месте, холодный металл приятно оттягивал карман. Фонарик тоже, маленький, но мощный. Шпатели для осмотра горла, этих целая пачка. Перчатки, аж три пары. Возможно, если использовать нестандартные методы. Смотри, учись. Сейчас ты увидишь, как работает настоящая диагностика. Не по учебнику, а по жизни. Мы вышли в коридор. Активировал некромантическое зрение. Мир потерял краски, стал черно-белым, как старое кино. Зато проявились потоки живы. Каждый человек светился своим цветом. Здоровый ярко-золотым, как солнце в зените. Больные — тускло-желтым, как осенние листья. Умирающие — серым, как пепел. «Кирилл, включай свое световое зрение. Ищи темные пятна, места, где свет тусклый или отсутствует. Я попробую», — пробормотал он. Парень сосредоточился, закрыл глаза. Когда открыл его, радужка слегка светилась белым. «О, я вижу!» — воскликнул он. «Это же невероятно! Люди светятся, но по-разному!» «Там!» — указал на дальнюю палату в конце коридора. «Там очень темно, как черная дыра. Энергия почти не чувствуется. Бежим!» Мы рванули по коридору, врезались в дверь палаты, и она распахнулась с грохотом. Палата номер 17. Четыре койки, три занятые. На первой мужчина средних лет читает газету. живо нормальная золотистая, здоров или почти здоров. На второй молодая женщина, спит. Живо-желтоватая, но стабильная, выздоравливает. На третьей у окна пожилая женщина. Вот она, источник тьмы. Лежала без движения. Медсестры суетились вокруг других пациентов, но на нее никто не обращал внимания. Видимо, решили, что спит. Подошел быстрым шагом. Женщина была без сознания тоже бледная, как бумага, покрыта холодным липким потом. Дыхание поверхностное, грудь едва поднималась. Пульс нитевидный, еле нащупал на сонной артерии. Активировал лекарское зрение на полную мощность. Некромантия плюс медицинские знания, мощная комбинация. текла вяло, как загустевший мед. В районе поджелудочной железы темное пятно, почти черная дыра. Поджелудочная не работала. — Что с ней? — спросил Кирилл. Она умирает? Гипогликемическая кома. Поставил я диагноз мгновенно. Критическое падение уровня глюкозы в крови. У нее диабет первого типа, инсулинозависимый. тот то сделал ей укол инсулина, но забыл покормить. Или дал неправильную дозу. Сахар упал ниже критической отметки. Меньше двух моль на литр. Мозг голодает без глюкозы. Еще полчаса и будут необратимые изменения. Смерть мозга. «Ничего себе! Сестра!» — крикнул я. В палату улетела медсестра, молоденькая, лет 20 Что случилось? Срочно глюкозу, 40% раствор, 20 кубиков, внутривенно, быстро. Но мы не знаем, кто она, может, у нее аллергия, запаниковала медсестра. На глюкозу не бывает аллергии, это чистый сахар. Она умирает. Тащи ампулы, живо! Медсестра убежала. Вернулась через минуту с ампулами и шприцем. Сам сделал инъекцию. Некогда ждать, пока она соберется. Поткнул иглу в вену на локтевом сгибе. Попал с первого раза. Медленно ввел глюкозу. Золотистая жидкость пошла по вене, смешиваясь с кровью. Считал секунды. Десять, двадцать, тридцать. На сороковой секунде женщина застонала. На пятидесятой задвигалась. Через минуту открыла глаза. Мутные, не фокусирующиеся, но живые. «Где я?» — прошептала она. Голос был хриплый и сухой. «В больнице. Все хорошо. Вы живы. У вас был приступ гипогликемии. Резкое падение сахара. Сейчас все нормально». «Спасибо, доктор. Я думала, умру». «Не умрете. Не в мою смену». Почувствовал прилив живы. Теплая волна благодарности накрыла, как одеяло. Сосуд наполнился на 5%. «Неплохо для начала. Одна спасенная жизнь — 5%. Если так пойдет дальше, наберу процентов 50 минимум». «Костик!» — крикнул я в коридор. Парень влетел как ошпаренный. «Да, здесь я. Слушаю». «Записываю. Палата 17, Койка 3, Марья Ивановна Петрова. 72 года. Сахарный диабет первого типа, инсулинозависимый. Гипогликемическая кома, купирована введением глюкозы. Назначить дробное питание 6 раз в день. Контроль глюкозы крови каждые 3 часа. Коррекция дозы инсулина. Записал?» «Так точно. Все записал». Костик строчил на планшете, как одержимый. «Следующий. Кирилл, где еще темно?» «Там!» — указал через коридор на палату напротив. «Очень странная энергия. Пульсирует, как сердце, но неровно, с перебоями». Перебежали коридор. Палата 12. Летели туда, как спецназ на задержание. Дверь ударила со стеном. На первой койке мужчина средних лет. 40-45. Крупный, полный. Лицо красное. Корчился на койке, держась за грудь обеими руками. Пальцы судорожно сжимали больничную рубашку. «Сердце!» — стонал он. «Сердце разрывается! Умираю! Помогите!» Две медсестры и врач суетились вокруг. Готовили дефибриллятор, аппарат для электрической дефибрилляции сердца. Уже намазали грудь гелем, прикладывали электроды. «Стоп!» — заорал я. «Немедленно прекратить! Уберите дефибриллятор!» «Но у него сердечный приступ!» — возразил врач. «Молодой, видимо, ординатор». «Это не инфаркт, смотрите внимательно!» Подошел к пациенту, активировал некромантическое зрение. Сердце билось неровно, с перебоями, но билось. Проблема была не в самом сердце. «Смотрите на его шею!» — указал я. Все уставились, вены на шее мужчины были вздуты, как канаты. ремные вены выпирали, пульсируя в такт сердцебиения. «Вены вздуты, особенно еремные», — объяснил я быстро. «Лицо синюшное, но нет недостатка кислорода. Это венозный застой. Парадоксальный пульс слабеет на входе. Это не инфаркт миокарда». «А что?» — спросил ординатор. Там «Тампонада сердце, Скопление жидкости в перикарде, сердечной сумке. Жидкость давит на сердце снаружи, не дает ему нормально расширяться и сокращаться. Сердце как будто в тисках. Но...» «Откуда жидкость?» «Неважно откуда. Может, травма, может, инфекция, а может, опухоль. Сейчас не время выяснять. Срочно в операционную, на пункцию перикарда. Нужно откачать жидкость, у вас есть пять минут до остановки сердца». «Каталку!» — крикнул ординатор. «Быстро!» Прикатили каталку, переложили мужчину. Он стонал, но уже тише. Видимо, понял, что ему помогают. «Доктор, я выживу?» — спросил он, хватая меня за рукав. Выживите. Хирурги проткнут иглой сердечную сумку. Откачают жидкости, сердце снова заработает нормально. Рутинная процедура. Спасибо. Его умчали. Я знал, что успеют. Хирурги в белом покрове отличные. Особенно кардиохирург Щелчков. У него золотые руки. Костик, записывай. Палата 12, койка 1. Мужчина примерно 45 лет. Имя выяснить. там Тампонада сердца. Экстренная пункция перикарда. После операции противоспалительные препараты, мочегонные, наблюдения в реанимации, сутки. Есть, записал! Привив живы, еще 7%. Родственники мужчины, жена и взрослый сын чуть не задушили меня в объятиях, когда узнали, что его спасли. Они пришли сразу после происшествия. Дальше, время не ждет, скомандовал я. Следующие полтора часа пролетели как один миг. Выносились по отделению, как угорелые точнее, как спасатели на пожаре. Кирилл указывал на проблемные палаты, я оставил диагнозы, Костик записывал. Медсестры выполняли назначение. Спасли мужчину с анафилактическим шоком. Аллергия на антибиотик, которые ему кололи по ошибке. Адреналин внутримышечно, преднизолон внутривенно. И он задышал. Плюс 4% живы. Вытащил женщину из диабетической комы. Наоборот, слишком высокий сахар. Инсулин, регидратация, Коррекция электролитов. Плюс 6%. Поймали начинающийся отек квинки у подростка. Внезапная аллергия на орехи в принесенной еде. Антигистаминные кортикостероиды. Плюс 3%. Но самой сложной оказалась реанимационная палата. Кирилл остановился у входа. Побледнел. Схватился за косяк двери. «Там... там энергия бешеная. Пульсирует как... как и разъяренное сердце, но она злая». Агрессивное, темное, как будто что-то пожирает человека изнутри!» «Идем!» — скомандовал я. Вошли. Реанимация, четыре койки, отгороженные ширмами. На первый — молодая девушка. Лет двадцать, не больше. Красивая. Даже сейчас без сознания это было видно. Длинные темные волосы разметались по подушке. На ИВЛ — аппарате искусственной вентиляции легких. Трубка в горле, аппарат дышит за нее. Кожа желтоватая, не загара, желтуха. Губы синие, цианоз. Родители сидели рядом, держа ее за руки. Мама плакала беззвучно, слезы текли, не переставая. Отец смотрел в одну точку остекленевшим взглядом. «Что с ней?» — спросила я дежурного врача. «Доктор Семенов, опытный реаниматолог, но сейчас выглядел растерянным». «Не знаем, поступила вчера вечером». Рвота, понос, спутанность сознания, потом кома. Рудаков осмотрел, сказал, острая кишечная инфекция. Назначил антибиотики широкого спектра, цифтриаксон, метронидозол, но ей становится только хуже, печеночные ферменты зашкаливают, почки отказывают. Я подошел к девушке, активировал некромантическое зрение на максимум. Жива была хаотичной, мечущейся, как пламя на ветру. В районе печени находилась настоящая черная дыра. Печень умирала, почки тоже темнели, начинали отказывать. Наклонился, принюхался. Нюхаль тоже подошел, кнулся костяным носом в койку, зафыркал. Запах был едва уловимый, но характерный, сладковатый, с металлическим привкусом, как гнилые грибы. «О, тьма, это же... Это не инфекция», — сказал уверенно. «Это отравление грибами, бледная поганка. Аматоксины, яды бледной поганки, разрушают печень и почки». «Но она ничего такого не ела», — возразила мать. «Мы следим за ее питанием. Она на диете». «Ела. Вспоминайте. Может, в ресторане, в гостях. Грибной соус, жульен, грибной суп, паштет». Родители переглянулись. Отец внезапно хлопнул себя по лбу. «Точно. Она же была на дне рождения подруги позавчера. Лена хвасталась, что сама собирала грибы в лесу. Подавала грибной паштет, говорила, что это шампиньоны». Вот и ответ. Это были не шампиньоны, а мотоксины бледной поганки, печень уже в стадии острого некроза, массовая гибель клеток. Почки тоже начинают отказывать. Классическая картина отравления. «Она умрет?» – прошептала мать. «Нет, если я смогу помочь. Немедленно готовьте аппарат для гемодиализа. Нужно очистить кровь от токсинов. Ищите донорскую печень. Срочная трансплантация, пересадка. У нас есть 12 часов максимум». «Но где взять печень так быстро?» — запаниковал Семенов. «Лист ожиданий огромный, совместимость нужно проверять». «Это уже ваши проблемы. Звоните в другие клиники, в Министерство здравоохранения, в Институт трансплантологии. Хоть президенту звоните. Девушка умрет, если не найдете донора». Семенов побежал звонить. Родители смотрели на меня как на Бога. Или как на последнюю надежду. Что, в общем, одно и то же. «Вы? Вы спасете ее?» прошептала мать. «Сделаю все возможное, но нужна печень, срочно. Или хотя бы часть печени, она способна регенерировать». «Мы заплатим сколько угодно», — выпалил отец. «Миллион, десять миллионов. Деньги тут не помогут. Нужен подходящий донор, совместимый по группе крови, резус-фактору, HLA-антигеном». Отец вдруг стал, решительно, как будто принял важное решение. «Я подойду? Я ее отец!» «Возьмите мою печень, всю!» «Всю нельзя, вы умрете, но часть можно. Печень восстановится, и да, родственная печень — лучший вариант, меньший риск отторжения. Бегите сдавать кровь на совместимость быстро». Они убежали, как ошпаренные. А я почувствовал мощный прилив живы, 8% разом. Надежда родителей, и готовность на все ради дочери — это чистейшая жизненная энергия, концентрированная любовь. Костик! Крикнул я. Записывай. Реанимация девушке 20 лет ими выяснить. Отравление бледной поганкой, острая печеночно-почечная недостаточность. Срочно гемодиализ, подготовка к трансплантации печени. Есть, все записал. К концу второго часа мы осмотрели всех тяжелых пациентов. Спасли троих от неминуемой смерти: диабетичку, сердечника, отравленную. Предотвратили осложнение у десятка. Вовремя поменяли антибиотики, скорректировали дозы, отменили неправильные назначения. Поставили правильные диагнозы всем 73 пациентам. С чувством выполненного долга я вернулся в ординаторскую. Ноги гудели, спина ныла, голова раскалывалась. Но это была приятная усталость. Усталость после хорошо выполненной работы. На доске красовалась полная схема отделения. Каждая палата была отмечена, каждый пациент учтен. Диагнозы, назначения, особые отметки, все расписано. Костик дописывал последние данные. Парень выглядел измотанным, но гордым. «Святослав Игоревич, все готово! База восстановлена! Ну, не электронная, но бумажная! Все данные есть! Молодец! Можешь собой гордиться! Сегодня ты спас несколько жизней! Косвенно, но спас!» «Спасибо! Я... я никогда не забуду этот день!» Сомов и Бестужев ждали меня у окна переговаривались, полголоса поглядывая на схему. Их лица выражали смесь облегчения и благоговения, как будто они увидели чудо. Хотя для них это и было чудом. Человек без единого анализа поставил диагнозы 73 пациентам, и все оказались правильными. «Невероятно!» — выдохнул Сомов. «Вы сделали невозможное! За два часа установили работу всего отделения! Это выше человеческих возможностей!» «Без анализов, без историй болезни, без ничего», — добавил граф. «Как? Как вы это делаете?» «Профессиональное чутье», — пожал плечами я. «Плюс опыт, плюс нестандартные методы диагностики. Когда работаешь с пациентами каждый день, начинаешь видеть болезнь по мелким признакам. Цвет кожи, запах, поза, дыхание — все это подсказки. На самом деле, некромантическое зрение творит чудеса». Вижу потоки живы, вижу, где она блокирована, где течет неправильно, где иссякает. Любая болезнь — это нарушение течения жизненной энергии. Рак — неконтролируемый рост. Инфекция — вторжение чужой энергии. Инфаркт — блокада канала. Но им об этом знать не обязательно. Пусть думают, что я гений. Так даже лучше для репутации. Проверил внутренний счетчик. Сосуд живы показал 82%. Было 42%. Плюс 5 от диабетички, плюс 7 от сердечника, плюс 8 от родителей отравленной, плюс еще 20 по мелочи, от других пациентов их родственников от персонала. Неплохо, очень неплохо, для пары часов работы. 40% чистой прибыли. Рудаков, сам того не знаю, сделал мне отличный подарок. Его саботаж обернулся для меня пиром живы. Если бы он знал, что помог мне, повесился бы от злости. Бестужев подошел, положил тяжелую руку на мое плечо. Граф был крупным мужчиной, по 2 метра ростом. Бывший военный, сохранивший выправку. Его рука весила, как гиря. — Святослав Игоревич, — сказал он торжественно, — мне нужно кое-что сказать. — Слушаю вас, граф. — Я был неправ. Все эти месяцы я продвигал Рудакова, но... Он сделал паузу, подбирая слова. — Рудаков — ошибка. Моя личная ошибка. Я плохо разбираюсь в людях, признаю. Он чуть не погубил все отделение, всю клинику. А вы спасли нас. Вытащили из полного дерьма. Простите за грубость. Граф, я просто выполнял свою работу. Нет, — перебил он. Это было больше, чем работа. Это был подвиг, геройство, и это должно быть вознаграждено. Давайте просто сойдемся на еще одном должке за вами. «Договорились», — подмигнул я ему, — «денег у меня хватает». «А вы умеете выгодать для себя наилучший исход», — одобрительно кивнул Бестужев. «Договорились. Я не особо люблю быть должником, но еще меньше люблю, когда моя задница в опасности. Пойдемте, Сомов, обсудим новую кандидатуру заведующего многострадальным терапевтическим отделением». Они ушли, оставив меня в ординаторской. Кирилл смотрел на меня с восхищением. Глаза горели, как у ребенка, увидевшего фокус. Алиха, вы его!» «Опыт!» — пожал плечами я, опускаясь в кресло. «Мне определенно есть чему поучиться у вас, Святослав Игоревич!» Костик вбежал в ординаторскую. Выходил недавно и слишком быстро вернулся. Запыхался, щеки красные. «Святослав Игоревич, новости! Девушки с отравлением нашли печень! Отец подошел, как донор, полная совместимость!» «Операцию назначили на вечер. Профессор Волков лично будет оперировать». «Отлично. Проследи, чтобы все прошло идеально. Лучшая операционная, лучшая бригада, лучшее оборудование. Никаких накладок». «Есть, прослежу!» Костик умчался. Я сел в кресло, откинулся на спинку. Усталость накатила волной, адреналин схлынул, оставив только опустошение. Но приятное опустошение, как после хорошего секса» или после удачной битвы. Забавный день. Утром спасал военных от сбесившегося конструкта. Обзавелся учеником-некромантом. Днем устранял медицинскую катастрофу. Завел себе очередного должника-аристократа. Набрал 40% живы. Что там еще день готовит? Может, орден очищения падет? Или Рудаков вернется с пистолетом? Было бы весело. Телефон зазвонил. Номер определился. Анна. Да. — ответил я в трубку. — Святослав! — голос был встревоженным. Где ты? С отцом все в порядке? Я слышала, что в Белом Покрове какая-то катастрофа. Что базу данных стерли. Это правда? — Все в порядке. Твой отец жив, здоров и уже ругается на персонал больницы. Кризис с базой данных решен. Я восстановил все данные. — Я не сомневалась в тебе, — лукаво проговорила Анна. — Может, забежишь ко мне в палату? Я бы тебя поблагодарила за то, что ты спас моего отца. «Посмотрим», — отключился. «Анну было бы неплохо навестить, но пока она еще слаба. Нужно дать ей время на восстановление, а уже потом заниматься своими корыстными делами». Кирилл все еще стоял рядом, разглядывая схему на доске. «Чему ты научился сегодня?» — спросил я его. «Многому», — ответил он задумчиво. «Что кризис — это возможность?» что уверенность важнее знаний, что людям нужна надежда больше, чем лекарства. Неплохо, а самое главное, что вы используете некромантию для спасения жизней. Это парадокс, магия смерти служит жизни. В помещении уже никого не было, так что его никто не слышал. Вся моя жизнь — парадокс, — усмехнулся я. Некроман, спасающий людей. Привыкай, в мире нет черного и белого, только оттенки серого. Очень много оттенков. Встал, потянулся, кости хрустнули приятно. Напряжение двух часов спадало. Пойдем домой, но сегодня хватит подвигов. А Рудаков? Спросил Кирилл. Его искать будут? Будут. Сомов наверняка уже заявление в полицию пишет. Но не мы. Это работа правоохранительных органов. Но, честно говоря, мне плевать. Вышли из больницы вечерние сумерки. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в красно-оранжевые тона. Красиво, как кровь, смешанная с огнем. Или как живо, смешанная с некромантией. Сергей ждал у машины, читал газету. Увидев нас, отложил чтиво, расплылся в улыбке. «Домой, Святослав Игоревич!» «Домой!» День был длинный, но продуктивный. Вернул я улыбком. Мы сели в машину. Нюхаль устроился у меня на коленях, довольно мурлыкая. Точнее, издавая звук, похожий на мурлыканье. Скрежет костей друг от друга. Ему понравилась суета в больнице, напомнила старые добрые времена, когда мы штурмовали замки и резали врагов. Не успели мы доехать до дома на Барвихе, как телефон зазвонил. Номер незнакомый. и Я хмурился и взял трубку. «Святослав Игоревич!» — послышался знакомый женский голос. «Из Новой Зари вас беспокоит. Мне отдал ваш номер его сиятельство граф Бестужев. Вы можете приехать? У нас тут проблемы». «Так, теперь моя собственная клиника требует моего вмешательства». «Еду», — коротко ответил я в трубку. «Сергей, разворачивай». «Приезжайте как можно быстрее», — взмолился голос на том конце.